Глава двадцать 21. Пещера. "Дырыны?" переспросил Майкл. "Да", Роджер застегнул рубашку. "Это редкая аномалия в организме. Точнее, ее нигде нет, только в нашем городе". Майкл отметил, что Роджер разволновался, даже напиток расплескал, когда наливал в стакан. "Они живые?" удивилась Шэлла. "Или это как-то связано с экологией?" Да, ответил Роджер. И нет на второй вопрос. Дырыны часть нашего организма это не болезни не паразиты, это аномалия, повторил он. Это не опасно? уточнил Лец. Роджер опустил голову, а затем усмехнулся. Как ты думаешь, почему мои сыновья уехали до того, как им исполнилось восемнадцать, и с тех пор ни разу не были в родном городе? Они могли уехать на учебу, а потом остаться там, ответил Лец. Так многие поступают. Да, ты прав, согласился Роджер, но не в нашем случае. Все началось еще до моего рождения. Как понял Майкл, раньше город Роджера ничем не отличался от других. Люди появлялись на свет, росли, женились или выходили замуж, рожали детей, разводились или нет, болели, а затем умирали. Но однажды в местный госпиталь обратился мужчина. В его виске появилось отверстие, напоминающее воронку. Мужчину обследовали с ног до головы, но ничего особенного не обнаружили. Мужчина был вполне здоров для своего возраста, только воронка отличала его от прочих. Единственное, он был одинок и недавно перенес потрясение после смерти своей собаки, к которой был привязан. Психологи провели тесты, но признаков депрессии не нашли. Так что душевное состояние оказалось ни при чем. Мужчину перевезли в крупный центр под наблюдение столичных светил. Хотя физические показатели не ухудшались, воронка менялась. Сперва она пульсировала точно живое существо, затем стала вращаться. Учёные пытались исследовать ее, но зонд, помещенный в нее, исчез без следа. Под конец воронка побагровела точно клоп напившейся крови, а на утро мужчина пропал. Проверили камеры наблюдения, и всем предстало удивительное зрелище. Мужчина спал, а воронка в его виске все увеличивалась. Она росла, крутилась все сильнее и то сжималась, то разжималась. Затем воронка вспыхнула и всосала в себя мужчину, точно черная дыра, потому ее так и назвали, дырына. Он умер, а в городе начали появляться новые случаи, продолжал Роджер. Психологи ошибались, именно душевные расстройства и стали причиной возникновения дырын. Бороться с ними никак не получалось. А если не нервничать, предположил Лец, есть же дыхательные практики различные, Роджер погладил грудь в области сердца. Нельзя всю жизнь прожить ничего не чувствуя. Без потери взлетов, удачи, разочарований есть один выход покинуть город до совершеннолетия. Те, кто живет здесь, в любой момент могут обзавестись дырыной». А есть те, кто остался без дырын. Майкл разрывало от любопытства: "Что это за ошибка природы? Таких полно", подтвердил Роджер. Моя жена, например, никто не знает механизм возникновения дырын. Ученые топчутся на одном месте. А как вы свою-то подцепили? спросила Шейла. В дверь позвонили. Роджер забрал заказ и позвал всех на кухню. Майкл ел нежные, тающие во рту кусочки рыбы и млел от удовольствия. Да, тут знали толк в приготовлении еды. Затем Роджер заварил травяной чай и достал купленные ребятами пирожные. Я начал сочинять разные истории еще в школе, продолжил он. «Сперва никому не показывал их, а потом решился послать рассказы на конкурс. Знаете, местные же в курсе, что не стоит причинять друг другу расстройства, а за пределами нашего городка никому нет дела до нашей особенности гладить тебя по головке только для того, чтобы ты не подцепил дырыну, никто не будет. Отзывы, полученные на конкурсе, ранили, хотя среди них нашлась парочка хвалебных. Но особого вреда они Роджеру не принесли, ему еще не было восемнадцати. После окончания школы Роджер поступил в литературный институт в областной центр. Тогда не было удаленного образования. Мы друг друга не щадили, признался он. Особым шиком считалось растоптать произведение другого. Кто-то отделался уязвленным самолюбием, кто-то сорванными нервами, кто-то бросил писать, вступив на путь критики или просто завязал с творчеством. Я обзавелся дырыной. Мне еще повезло, что она была не очень активной, а может, меня просто меньше других ругали. Роджер сунул грязную посуду в посудомойку, бумажные пакеты из-под еды отправил в утилизатор мусора, тот оказался дверцей в стене кухни. Как объяснил Роджер, мусор в этом устройстве сжигался, а дальше служил удобрением на полях. После института я вернулся домой, преподавал литературу в школе, а заодно писал книги. Многие наши возвратились в город, жить здесь было безопаснее. Люди бережно относятся друг к другу. После я встретил будущую жену, и мне наконец-то повезло. Мою книгу взяло крупное издательство. Роджер грустно улыбнулся. Гонорары потекли рекой, я купил этот дом, женился, родил сыновей, а доныра росла. Не всем читателям нравились мои книги. Роджер достал из посудомойки тарелки и убрал их на полки. Не надо читать отзывы, буркнул Майкл. Ведь полно хейтеров, тех, кто специально всякую гадость пишут. Вот мне и жена так говорила, а потом вовсе запретила читать рецензии, подтвердил мысли Майкла Роджер. Мол, здоровье важнее. Конечно, подхватил Майкл. А вы как маленький, Роджер рассмеялся. Писателю без обратной связи тяжело. Хочется знать, как приняли книгу читатели. Что им понравилось, что за дело. но не ценой же жизни, поддержал Майкл Олец. А понять можно по гонорарам и новым заказам на книги. Пока они есть, значит, все в порядке. Вы правы, согласился Роджер. Жаль только, что в жизни все намного сложнее. Поздно вечером, прислушиваясь к сопению Летца, спавшего по соседству, Майкл думал: Стал бы он продолжать любимое дело, если бы это грозило ему смертью. Он крутил и так, и этак, но по всему выходило, что нет. Жизнь для Майкла казалась намного ценнее. А вдруг это заразно? Роджер говорил, что дырыны появляются не у всех и только после совершеннолетия, но Майкл из другого мира. Может, у него иммунитет беззащитен перед дырынами? Он ощупал себя. Вроде все в порядке. Но ведь Майкл не знает, чувствуются ли они или нет. Он не выдержал и отправился в ванную комнату. Включил свет, снял трусы и долго вертелся перед зеркалом. Ничего. От сердца отлегло, но ненадолго. Вдруг дыраны вылезет потом. И что тогда делать? Он вернулся в постель, но сон не шел. Лишь под утро Майкл вырубился. Утром они позавтракали омлетом и доели пирожные. Майкл пожалел, что десерт нельзя взять с собой и скортится. А так бы уговорил остальных заглянуть в кафе и купить вкусненького в дорогу. Роджер предложил отвезти их из города. Как для вас лучше, поинтересовался он. Может, вам нужно определенное место? Майкл пожал плечами. Кто знает. Пары километров достаточно, ответила Шэла. Мы не знаем, когда перепрыгнем. Это не от нас зависит. Ребята забросили вещи в багажник, Майкл нацепил на руку компас, который был еще и часами. Он давно мечтал о подобном, потому и не смог удержаться, когда увидел в магазине. Шейла пыталась его переубедить, но Майкл сумел настоять на своем, Вдруг пригодится. Никто не в состоянии предсказать будущее. Роджер отвез их на небольшое расстояние от города. А потом стоял и смотрел ребятам вслед. Майкл несколько раз оборачивался и махал ему, пока Роджер не скрылся из вида. Бывают неизлечимые болезни, с которыми человек борется всю жизнь. Иногда болезнь берет верх, и тогда человек умирает. Бывает побеждает человек, и тогда он умирает от другого. Но в обоих случаях в выигрыше лишь смерть. Все складывается в ее пользу. С дырынами так же. Если их контролировать, то вполне можно существовать и с ними. Но Майкл понимал, почему сыновья Роджера покинули город. Кто согласится носить при себе бомбу замедленного действия, если можно избежать подобного подарка? На месте Роджера Майкл не то чтобы комментарии не читал. Он и писать бы бросил Больно надо рисковать жизнью ради людей, у которых доброго слова для писателя не нашлось. Сами бы попробовали книгу написать. Майкл и не взялся бы, ведь столько всего придумать нужно: героев, что они будут делать, чем все закончится. У него воображения не хватит. Лец и Шило о чем то переговаривались в полголоса. Майкл прислушался, лец втирал что-то про игру. Майкл усмехнулся. Он был готов побиться об заклад, что никакой бешеной в безнадёги нет. Майкл провёл в игре несколько часов и отчётливо помнил всех персонажей, ведь до сеанса игры он много дней просидел на игровом форуме, где изучал лучшие стратегии игры. Просто Летцу понравилось Шелла, вот он и сочинил бешеную, чтобы подкатить к симпатичной девушке. Майкл отметил, что этот способ стоит запомнить припекало. Майкл пожалел, что вчера не купил кепку и солнечные очки. Наверняка что-то еще нужное также забыли. Но все предугадать невозможно. Дома солнечные очки лежали в ящике гардероба возле входной двери. Их всегда можно прихватить с собой. Теперь же приходится думать обо всем. Так что неудивительно, что разные мелочи выпали из памяти. Шоссе через час сошло на нет сузилась и сменилась грунтовкой. Майкл и остальные переглянулись. Похоже, они ушли из мира Роджера. Майкл был бы не против, если бы все их путешествие больше походило на увеселительную прогулку. Хотя кто знает, может, это затишье перед бурей, но внутри Майкла разгоралась надежда, что и дальше их ждет относительно спокойный путь. На обед сошлись дороги. И остановились на небольшой лужайке. Майкл испытал ощущение торжества. Можно спокойно набрать хворост и разжечь костер. никаких мучений от отсутствия спичек и экспериментов со стеклом. Лец налил воду из бурдюка в котелок, затем, когда вода закипела, высыпал туда макароны. Когда макароны сварились, Лекс добавил к ним половину банки тушенки. Запах стоял такой, что Майкл едва не захлебнулся слюной. Хотя лечение и начало действовать, быстро и долго передвигаться Летс не мог, больную ногу сильно напрягать не следовало. Шейла принялась растирать Леца мазью. По мнению Майкла, Лец справился бы и сам, но свои мысли Майкл не озвучивал. Если Шейле хочется трогать Летса, то и пусть, тем более самому Летсу это явно нравилось. Он не сводил глаз с Шейлы. Майкл фыркнул. Видела бы эта парочка себя со стороны, так глупо смотрятся. Вот он никогда не будет себя вести точно осел, которого поманили морковкой. Даже если влюбится, Майкл сохранит ясность ума и здравый рассудок. А вот Летцу не повезло, втрескался в такую занозу, как Шейла. После обеда они задержались на поляне, чтобы немного отдохнуть. Майкл сорвал травинку, лег на спину и принялся смотреть на небо. Оно было правильного синего цвета без единого облака. В такое небо можно смотреть часами, незаметно проваливаясь в него, а мыслями уносясь куда-то вдаль. На мгновение Майклу померещилось, что он парит, падает в бескрайние выси, широко раскинув руки и ноги. Его захлёстывал восторг и ощущение безграничного счастья. С этим чувством Майкл отправился дальше. Горы надвинулись неожиданно. Лес росший вдоль дороги закончился, и Майкл с ребятами вдруг оказались у подножия каменных исполинов. Существуют покатые горы, поросшие лесом. Взял палки для ходьбы и вперед. Гуляй среди ели и кустарника, останавливаясь, чтобы полюбоваться природой. Дыши свежим воздухом и принимай солнечные ванны. Горы, представшие перед ребятами, были скальной породы. На них каким-то чудом уцепившись за камень, росли редкие искривленные сосны. Лезть туда значит сломать шею. Пришлось искать обходной путь. Скалолазными навыками никто из троицы не обладал. Майкл в очередной раз споткнулся о камень у подножия горы их хваляло великое множество, больших и маленьких. Он задрал голову. На такой утёс карабкаться без альпинистского снаряжения, значит, заведомо рисковать здоровьем. Да туда и не запрыгнуть, камень гладкий, зацепиться не за что. Майкл задумался. А что, если бы они остались в городке Роджера? Они не местные, значит, дырыны Майклу и ребятам не грозят. Тогда выходит, они могли бы там жить или нет? В один непрекрасный день Майкл проснулся бы с приятелями в незнакомом месте, потому что бесцветный путь выпихнул бы его из городка Роджера. Ответа не было. Они прошли достаточно, когда Шейла разглядела темное пятно за густым кустарником. Это оказался вход в пещеру. Майкл нацепил на лоб фонарик Они с Шейлой приобрели один зато достаточно мощный с запасом батареек, и вошел внутрь. Компас на руке сразу засветился. Пещера оказалась просторной. В ее начале росла чахлая трава, затем растительность исчезла, сменившись гладкой каменной плитой. Майкл сделал еще шаг и завопил от ужаса. На него нахлынула черная пищащая масса. Кто-то вцепился в волосы Майкла, и он замахал руками, чтобы стряхнуть неизвестное существо. Майкл пулей выскочил из пещеры, а следом за ним какие-то крылатые зверьки, которые тут же облепили деревья, повиснув на них подобно грушам. Майкл присмотрелся. Типа наших летучих мышей, а мне чуть штаны менять не пришлось. После его слов все грохнули со смеху. Майкл почувствовал, как нервное напряжение отступает. Раз он вспугнул этих зверьков, значит, внутри больше никого нет. "Дай фонарь мне", сказала Шейла. "Я пойду первой". Майкл сразу разозлился. Можно подумать, она бы не испугалась. С Майклом это произошло от неожиданности, иначе бы он и вида не подал. Лучше я. Майкл развернулся и вновь вошел в пещеру. Они остановились возле входа, рассматривая все внимательно. Высокий потолок, с которого монотонно капала вода, стены, поросшие белёсым мхом. Пол пещеры в отдалении был покрыт слоем непонятного вещества. Майкл осторожно шагнул и почувствовал, что вещество проваливается под ним. "Это помет», — объяснила Шейла. Майкла передёрнуло. "Ну и гадость". Потом придется кроссовки и брюки очищать. Он запоздало пожалел, что не надел плащ от дождя, не мешало бы голову прикрыть, чтобы дерьмо сверху не прилетело. Но рыться в мешке при свете фонаря не хотелось. На весу неудобно, а на пол не поставишь. Грибы какие-то, лец рассматривал стены, прищурив глаза. Майкл подошел. точно Растут небольшими семейками прямо на камне и слегка светятся, отражая свет фонаря. Плохо, что у нас нет нитки, заметил Лекс, чтобы по ней можно было вернуться назад. Веревка есть, но в ней метров тридцать не больше, ответила Шейла. Если что, воспользуемся, а пока тут ответвлений нет. Мелким мы тоже не купили, вздохнул Майкл. Надо было поискать известняк возле входа, сообразил Лекс. Подождите, я скоро. Никто не успел остановить Летца, как тот уже исчез. Майкл начал нервничать. Вдруг Летц не вернется? Или на него кто нападёт? Летц, похоже, притягивал неприятности. Но вскоре послышался знакомый голос. "Майкл, посвети мне, а то после дневного света глаза плохо к темноте привыкают. У тебя же огонек есть", напомнил Майкл. Летц принёс два камня. Он чиркнул камнем по стене, и на ней остался белый след. Хуже мило, конечно, но хоть что-то, сказал он. Майклу хотелось хлопнуть Летца по плечу, чтобы тот не принижал свои заслуги, но вовремя вспомнил, что Летц еще весь в синяках. "Это круто", похвалил он. "Я бы не догадался". Он вновь возглавил экспедицию, но идти пришлось недолго. При очередном повороте пещеры Они попали в нишу, на ее стене был изображен какой-то монстр.